Маленькая женщина с притертым пудрой лицом, пронырливая интриганка с неутомимой страстью к властвованию, яростная самка среди преображенских гренадеров, безжалостная, но внимательная мать, раздавленная немкой, императрица Мария Федоровна развивает передо мной свиток своей глухой и долгой жизни. Только поздним вечером, Я оторвался от этой жалкой и трогательной летописи, от призраков с окровавленными черепами. У вычурного коричневого потолка по-прежнему спокойно пылали хрустальные шары, налитые роящейся пылью. Возле драных моих башмаков на синих коврах застыли свинцовые ручейки. Утомленный работой мозга и этим жаром тишины Я заснул. Ночью, по тускло-блистающему паркету коридоров, я пробирался к выходу. Кабинет Александра Третьего, высокая коробка с заколоченными окнами, выходящими на Невский. Комната Михаила Александровича, веселенькая квартира просвещенного офицера, занимающегося гимнастикой, Стены обтянуты светленькой материей в бледно-розовых разводах. На низких каминах фарфоровые безделушки, подделанные под наивность и ненужную мясистость XVII века. Я долго ждал, прижавшись к колонне, пока не заснул последний придворный лакей. Он свесил сморщенные, по давней привычке, выбритые щеки, фонарь. Слабо золотил его упавший высокий лоб. В первом часу ночи я был на улице. Невский принял меня в свое бессонное чрево. Я пошел спать на Николаевский вокзал. Те, кто бежал отсюда, пусть знают, что в Петербурге есть где провести вечер бездомному поэту. Ходя, неумолимая ночь, разящий ветер, пальцы мертвеца перебирают обледенелые кишки Петербурга. Багровые аптеки стынут на углах. Фармацевт уронил набок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце, и сердце аптеки издохло. Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе. Два часа ночи. Конец. Неумолимая ночь. Девка и личность сидят на перекладине кафе «Бристоль». Две скулящие спины. Две издябшие вороны на голом кусте. Ежели волей сатаны вы наследуете усопшему императору, то ведите за собой народные массы, матери-убийцы. Но шалиш, они держатся на латышах, а латыши — это монголы-глафира. У личности по обеим сторонам лица висят щеки, как мешки старьевщика. У личности в порыжелых зрачках бродят раненые коты. «Христом молю вас, Аристарх Терентич, отойдите на Надеждинскую. Когда я с мужчиной, кто же познакомится?» Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. Фунт. Глафира поднимает два пальца. Два фунта. Тысяча пил стонет в окостенелом снегу переулков. Звезда блестит в чернильной тверди. Китаец, остановившись, бормочет сквозь стиснутые зубы. «Ты грязный, э!» «Я чистенькая, товарищ!» «Фунт!» На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха. «Милый!» — хрипло говорит девка. «Со мной папаша крестный!» «Ты разрешишь ему поспать у стенки?» Китаец медлительно кивает головой. «О, мудрая важность Востока!» «Аристарх Терентич!» прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кличит девка небрежно. Мой знакомый просит вас до себе в компанию,